А о Целюберон. Глава 18. Люберон. Сердце Прованса. Это же от слова любить. Именно так мы его и запоминаем, хотя по-французски любить aimer. Наверное, самый любимый туристами бизнес и арт-знаменитостями мира регион Прованса после Лазурного берега и Ниццы. Если разобраться, основная масса туристов знакомы лишь с потоком из его почти 40 колоритных деревёнок. Но и они бесповоротно влюбляют в себя каждого ступившего на средневековые камни их мостовых. Этот регион квинтэссенция прованского духа и образа жизни настоящего провансальца. Куда ни загляни, чего ни попробуй. Всё здесь пропитано концентрированными соками древней земли, и вино не исключение. Винное Апиласьон Люберон, часть большой винной территории долины Роны. Создан был в 1988 году под названием Côte du Luberon. В 2009 году его название сократилось до Люберон. Но история виноделия, как и во всём Провансе, укоренилась здесь ещё в античные времена, около 2.500 лет назад. Живёт ауце Люберон здесь, прямо в национальном природном парке Люберон, биосферном заповеднике ЮНЕСКО, обнимая собой весь огромный одноимённый хребет вплоть до холмов Ваклюза и объединяя 36 люберонских коммун. На просторах от Пертюида Апта и от Ковайона до Маноска работают, разделяя 3363 гектара виноградников 64 независимых винодела и 11 кооперативов. Один из них не совсем кооператив, а скорее союз производителей. Виноградники пользуются преимуществом терруаров, лежащих на высотах от 200 до 450 м. Почва состоит из миоценовых песков в регионе ЭК. известняковой осыпи у подножия хребта и красной глины в районе Апта. Мягкий средиземноморский климат создаёт здесь уникальные условия для всех любимых сортов долины Роны. Последние годы больше половины всех вин в Любероне розовые 52%, ещё около трети 28% красные и оставшиеся 20% белые. Правила ассамбляжа в Любероне довольно хитрые. В красных и розовых винах они практически идентичны. Обязательны два сорта: гренаж и сира, в сумме не менее 60% в вине, причём сира не менее 20% из них. Можно добавлять к ним мурведр. Сорта сенсо и кариньян тоже имеют право присутствовать в красных ассамбляжах, но не более чем на 20% каждый. А ещё разрешено добавление белых сортов винограда: в красные вина до 10%, в розовые вина до 20%. Основные сорта для белых вин: Гренаж Блан, Клерэт, Роль, Бурбуленк, Русан и Марсан. Дополнительные: Униблан, что может участвовать не больше, чем на 50% в ассамбляжах, и Вёнье, не более 10%. Мне всегда довольно сложно рисовать коллективный портрет вина, потому что лично я часто предпочитаю исключения, нестандартные экземпляры. Но это правда, что в каждой семье есть свои общие черты. Итак, вино Люберона Розовые и лоберонские вина свежи и привлекают ярким, но светлых тонов цветом, фруктовыми ароматами, где часто улавливается хрустящая хлебная корочка. Они хорошо сбалансированы во рту, держат приятную кислинку и немного сладковатые послевкусие. Красные вина красивого тёмно-рубинового цвета. Они неудержимо ягодные: смородина, малина, с нотами пряности и дымка. Плнотелые, с бархатными тающими танинами, сложной ароматикой. что появляется при долгой выдержке. Их фруктовой кордины можно наслаждаться в молодом возрасте, а в винах постарше фрукты становятся более конфитюрными, танины более тающими. Белые вина Люберона в последние годы набирают всё больше поклонников и не перестают удивлять. Они сверкающе светлые, со свежими цветочными ароматами и ярким цитрусовым аккордом. Их приятная кислотность во рту красиво уравновешивается шёлковой округлостью. Есть умельцы, придающие своим белым больше сливочных оттенков и мёда, выдерживая их аккуратненько в дереве. Этот винный регион обещает нам ещё много новых открытий в ближайшие годы, а я призываю вас не объезжать стороной маленькие винодельни, то здесь, то там встречающиеся на извилистых дорожках между деревеньками Люберона.